«Вы битый час разносите мой особняк, господин майор. Может, хотя бы потрудитесь объяснить, что вы ищете?» Оставив слугу с князем Балашовым, Ольга неотрывно следовала за опричниками. Два десятка человек буквально выворотили все комнаты в особняке, изъяли все записи с камер за последнюю неделю, не говоря уже о жестких дисках компьютеров. «Если найдем, я вам скажу, ваша светлость», — уклончиво ответил тот. — А вместо недовольства и попыток нам помешать, вы лучше бы проявили содействие. Вы ведь знаете наши правила. Он многозначительно кивнул на стоявшую рядом вазу, на глазах покрывающуюся инием. Ольга хорошо знала, как работают ее бывшие коллеги, а потому и сделать ничего не могла. Любой чих они могли трактовать как помеху следствию, а лишнее внимание опричников опальному роду было не нужно. Подавив порыв Альвы, Ольга вздохнула и расслабила плечи. Последние дни и без того выдались нервными, и хватало проблем с Ярославом и Балашовым. Ни к чему было усугублять и без того нервозный день. «Вот и славно!» — кивнул майор на ближайшую дверь в коридоре. «Теперь комнаты слуг. Начнем с этой. Дайте ключи». «И слуг тоже?» «А что не так?» — улыбнулся он. «Вам ведь нечего скрывать, ваша светлость». «Разумеется, нечего. Приступайте». «Это моя!» — еле слышно прошептала Поле, хвостиком следовавшая за госпожой. «Дай ключ!» Девушка вложила в руку опричника теплый от ее руки ключик. «Помоги господину майору!» — велела она. «Я прослежу за остальными!» Минут десять майор активно перерывал шкафы и ящички в ее комнатке, пока не добрался до комода. Вытряхнув верхние два на узенькую кровать, он взялся за третий. «Позвольте, я сама!» Глянув внутрь, майор отошел, пропуская служанку. Девчонка закусила губу и медленно, краснея, осторожно вытащила последний ящик. Тут просто белье. Выкладывай все. Поля нехотя начала доставать один сверточек за другим. Потеряв терпение, опричник грубо отодвинул ее в сторону и перевернул ящик, вываливая содержимое на пол. Так, а это что? Он поднял сверток перетянутой резинкой и быстро раскрыл его. В руках опричника зашелестели крупные купюры. Поле побледнело, пряча руки за спиной. пальцем мгновенно свела мелкая дрожь. — Откуда у служанки такая сумма? — Здесь тысяч сто пятьдесят, не меньше, — с нажимом произнес майор, потрясая пачкой купюр. — Где ты их взяла? — Я дал. От знакомого голоса она невольно вздрогнула. — Господин,